Испорченное Рождество Моя мать знала, что предупреди меня о неожиданном госте, я бы просто не приехала на праздники. Была уже середина праздника, когда обстановка накалилась до предела. Я злилась, сидя за столом и рассматривала неуклюжего Андрея. Он в целом был очень милым, но это единственное, что я видела в нем положительного. Парень не нравился мне совсем. Я показательно молчала, сверля родительницу взглядом. Наконец, отец не выдержал и поинтересовался. «Дорогая, как твои дела? Еще не надумала вернуться к отцу под крыло?» И его вопрос не снял напряженную обстановку, а напротив, только ее усугубил. «Нет, мне нравится работать в моей компании», фыркнула я, переведя угрюмый взгляд на родителя. «Ты сможешь так говорить, когда она действительно станет твоей?» Снисходительно улыбнулся отец, словно я опять сделала что-то не так. Впрочем, для него это так и было. «Хочешь, я тебе ее куплю?» «Нет, папа, мне нравится быть офисным планктоном и не зависеть от кого-либо», вздохнула я. «И зачем я только приехала? Ну что нового я ждала от этих посиделок? Все будет по-старому, я вновь буду плохой дочерью, которая не соответствует чужим ожиданиям». «А вот Лекс уже с 15 лет в деле отца, вот он молодец. Почему ты не хочешь так же?» Я закатила глаза при упоминании двоюродного брата. Я не виновата, что и дядя, и отец, и два брата-акробата решили заняться бизнесом, и у обоих все получилось при взаимной поддержке. И моему брату Лексу нравился отцовский бизнес, но вот не задача. Он не работал на отца, он работал вместе с отцом. Потому что у Лекса не было выбора. Напомню, его мать умерла, когда ему было 15 лет. Я встала из-за стола. И ему пришлось войти во все это с малых лет, а сейчас он полноправный совладелец бизнеса. Затем я повернулась к матери. «Спасибо, все было очень вкусно. Пожалуй, я пойду». Я вышла из-за стола, намереваясь вернуться в город. Я провела здесь несколько часов, а уже чувствовала, насколько сильно меня трясло. «Мила!» – мама взмолилась, догоняя меня. «Ну куда ты так торопишься? Ты даже не обменялась номерками с Андрюшей!» 35 пятилетний парень, залипающий в телефон, у нас оказывается Андрюша. «Простите, но Андрюша, он перестал быть 20 лет назад. Если, конечно, не стал великовозрастным дебилом. Прости, мама, но он мне не интересен». Тяжело выдохнула я и добавила. «И, похоже, я ему тоже». «А что, если это твой последний шанс выйти замуж? Я очень хочу внуков, мы ведь тоже не вечные!» «Ох уж эти родители!» Они вечно хотят что-то от своих детей, женить бы, внуков, чтобы они работали там, где взрослые хотят. Но почему так мало родителей понимает, что родить ребенка был их выбор, и после этого дети ничем им не обязаны? Дети не должны проживать такую жизнь, какую хотят родители. Дети не должны стать заменой их жизни. Дети должны жить свою жизнь. «Мама, я не хочу замуж, не хочу детей. Это мой выбор, моя жизнь, и я хочу прожить ее так, как хочу я. Прости, что не оправдала твоих надежд». Я выскочила на улицу, где меня ждал Григорий, папин водитель. «Тяжелая встреча», — учтиво поинтересовался он. «Тяжелые семейные взаимоотношения». Тяжело вздохнула я, позволив Гоше увести меня домой.